Поздний час, мы были с нею в поле. Я дрожа касался нежных губ. Я хочу объятия до боли. Будь со мной без и груб. Вот омяса она просила нежно. Убоюг, дай мне отдохнуть, Не целуй так крепко и мятежно. Положи мне голову на грудь. Звезды тихо искались на дна. Тонко пахло свежестью росы. Ласково касался я устами до горячих щек и до косы. И она забылась, раз проснулась, как дитя, вздохнула в полусне, но взглянувше слабо улыбнулась и опять прижалась ко мне. Ночь царила долго в темном поле, долго милый сон я охранял. А потом на золотом престоле На востоке тихо засиял новый день. В полях прохладно стало. Я ее тихонько разбудил, и в степи сверкающей и алые Поросе до дому проводил.